Запредельные теории. Немыслимых еще вчера теорий сегодня выдвигается масса. И о происхождении человечества, и о его прошлом, и о контактах с внеземными цивилизациями, и о том, что мы всего лишь подопытный материал, и прочее. Официальная наука даже обсуждать их не намерена. Камни с неба падать не могут, вы помните. Объяснение простое. Если уделять внимание всем сумасшедшим идеям, которые посещают даже самые умные головы, диссертации писать будет некогда, а они, диссертации, куда важнее всяких новых теорий. Защиту отвергнутых можно всего лишь напомнить, что идея Земли, вращающейся в космосе вокруг Солнца, просто так, безо всяких подставок или подпорок вроде слоников или черепах, тоже сначала казалась сумасшествием. А до того люди точно знали о множественности миров и устройстве Солнечной системы. Но потом одни умные люди отменили бесконечность Вселенной в угоду звездам, прибитым к небосводу. Сейчас другие, не менее умные, объявляют все, что не вписывается в надуманную систему развития общества от обезьяны с палкой-копалкой до покорителей космоса, ненаучным подходом, не имеющим права на существование в научной же среде. Но Бог с ними, с теми, для кого камни с неба не падают из-за отсутствия там таковых. Теории далеко не все и не по значимости, кто же может определить, какая более значима. Сначала о том, что нам ближе по времени, о происхождении возмутителей европейского спокойствия.